Кабураги Харука, перерожденная в дочь героев. Арка 2 Глава 52. Утро очередного дня. Николь прожила в Рауме уже несколько недель. Этой ночью она вновь проснулась. Ее комнату в доме кортины можно назвать уютной, но маленькой. Изначально Финия настаивала на том, чтобы она с Николь жила в одной комнате. Да, Финия служанка Николь, но она также красивая эльфийка в самом прекрасном возрасте. Делить с ней одну кровать Николь не хотела. Нет, дело не в том, что Николь плохо относилась к Фини, все же глубоко внутри она оставалась мужчиной. Защита своих секретов ⁇ вот о чем в первую очередь думала Николь. Сейчас она маленькая семилетняя девочка, но еще десять лет назад была взрослым парнем, у которого были свои потребности. Девушки, азартные игры, алкоголь. К счастью, азартные игры редко интересовали Рейда. Максимум он играл в карты с Годоросом, или иногда за бокалом пива играл в реверсе с другими посетителями бара. В любом случае все это было не так важно, но больше всего Рейд скучал по алкоголю. Вот чего ему по-настоящему не хватает, чтобы насладиться своей ежедневной жизнью. Когда Николь убедилась, что все остальные домочадцы уже спят, она залезла под кровать в свою багажную сумку и достала оттуда бутылку сливового ликера. Фух, как сложно быть маленьким ребенком! Как ребенок, она не может купить алкоголь в магазине или просто налить себе стакан за ужином. Другими словами, достать бутылку достаточно сложно. К примеру, этот дорогой ликер Николь своровала из занычки отца, которую он прекрасно прятал от жены, но при этом все три женщины в доме знали, где она находится. Мария никогда не любила смотреть, как кто-то пьет, а потому алкоголь подавали дома только по праздникам. Итог – хорошему ужину. Поэтому Риэлю приходилось делать занычки по всему дому и даже за пределами деревни. Николь сорвала печать бутылки и достала деревянную чашку. Этой чашкой она пользовалась во время путешествий, поэтому никто не обратит на нее особого внимания в комнате. Приятный запах сливы ударил в нос. Похоже, что ликёр не самый дешевый. Долгая выдержка в кипарисовых бочках сделала его настоящим произведением искусства. Ох, я думаю, что нашла свое хобби на всю жизнь. Чистый янтарный цвет, приятный аромат. «Не нужно много знать, чтобы наслаждаться хорошим алкоголем». Николь пила редко, а точнее это первая бутылка за всю ее жизнь. В прошлом Рэд часто пил с Гадоросом или реэлем, которые научили его наслаждаться алкоголем, а не просто вкидывать напиток в себя. Николь поднесла чашку ко рту. Сладко-кислый аромат ударил в нос. Когда девочка открыла глаза, было уже утро. «Кажется, я проспала!» Николь хотела быстро встать с кровати, но вдруг голова закружилась и резко начались боли. Это головная боль, которую невозможно забыть. «С нескольких грамм и уже похмелье. За что такое наказание?» Николь налила себе в стакан чуть больше 20 мл сливового ликера, но даже за пару глотков она заслужила похмелье. «Это все из-за слабого тела, Все же пить для нее еще рано». «Ох, что же делать?» Деревянная чашка стояла около кровати, так что комната наполнилась запахом ликёра. К тому же девочка забыла закрыть бутылку и брать ее в сумку. Николь встала с кровати и, схватившись за голову, пошла в сторону окна. Быстро открыв форточку, девочка начала проверять комнату, вдыхая свежий прохладный воздух. Как вдруг в дверь постучались. «Николь, уже утро, тебе пора вставать». «О, финия, да, я уже встала». «Сейчас только оденусь, не открывай!» «Да? Тогда давай я тебе помогу!» «О нет, я сама все сделаю, не переживай!» Запах ликёра, вот что пугало Николь. Если Финния узнает об этом, будут большие проблемы. Вот только дверь не открывалась, и Николь с облегчением вздохнула. «Мы уже позавтракали, ждем только тебя!» «Да, сейчас буду!» Николь спала в большой пижаме. Быстро скинув себе ночную одежду, девочка полезла в шкаф. Как же она скучала по старой одежде вроде штанов и кофты. Сегодня ее наряд состоял из белой блузки с небольшой курткой, юбки и длинных чулок. Все это выглядит красиво и аккуратно, но каждое утро превращается в настоящий ад. Николь вышла из комнаты и направилась в столовую, где Финия уже приготовила для нее завтрак. Кортина уже успела позавтракать и сейчас наслаждалась свежезаваренным кофе. Увидев Николь, Финия громко вздохнула. По мнению Эльфики, Николь оделась немного неправильно, поскольку юбка не подходит к белой блузке. Кортина только посмотрела на дочь своей подруги и подняла большой палец вверх, одобрив выбор Николь. Завтрак состоял из яйца, куска ветчины, горячего молока и тостов. Местный кофе слишком крепкий, так что Николь даже не стала выпрашивать себе чашечку, понимая, что все равно получит отказ. Пока Николь завтракает, Финя расчесывает волосы девочки. Это может показаться плохой привычкой расчесывать волосы во время еды. Но тут ничего не поделаешь, поскольку Николь, как всегда, проспала. Мишель и Ретина привыкли вставать рано, а вот Николь всегда может проспать утром. К тому же Николь была единственной, кто обладал такими прекрасными волосами, что спускались до самой талии. Мария и Фения часто любили экспериментировать с прической Николь. Вот и сейчас Эльфика заплела девочке большую длинную косу. Часы пробили восемь, а это значит, что Николь уже пора выходить. В этом мире есть измерители времени, но они очень дорогие, так что в доме Кортины есть только двое часов: одни в ее комнате, а вторые в гостиной. Глава 53. Утро продолжается. Николь держала чашку с молоком в руках, когда в дверь постучали. Николь, за нами пришли. Да. Николь спрыгнула со стула и направилась в свою комнату. Благодаря молоку похмелье практически не мучило. Только голова немного болела, но об этом говорить фини и Кортине она не стала. «Ты куда? Мне нужно взять катану. Хорошо, давай только быстрее!» Ретина и Николь могли пострадать от рук контрабандистов, так что ходить без защиты теперь они не могут. Поэтому сегодня Кортина отправится вместе с ними. «А как же Академия? Ну, у меня не так много уроков сегодня». Кортина далеко не самый лучший маг в Рауме, но она прекрасный мыслитель. Она ведет теорию тактики и тактическую магию, а также иногда заменяет профессора по монстрологии. Главным образом, она преподает именно теоретические, а не практические навыки, поэтому у нее много свободного времени. Николь взяла катану и подошла к входной двери. Катана достаточно большая, так что ее придется носить на руках. Из-за низкого роста Николь, если прикрепить катану к поясу, она будет стучать ножными по земле. Кортина только улыбается и берет с собой самый обычный посох. Когда они открыли дверь, по ту сторону их уже ждали. «Доброе утро, Николь! Доброе утро, Николь! Доброе утро, девочки!» Мишель взяла с собой охотничий лук, которым пользовалась всегда, а также третий глаз – подарок богине. Ретина тоже взяла длинную магическую палку, чем-то напоминающую посох Кортины. Даже дизайн был похож. За это время они обе успели привыкнуть к Кортине, так что относились к ней с уважением, но уже не впадали в ступор от ее вида. Доброе утро, а вы рано? Доброе утро, госпожа Кортина! Доброе утро, учитель! Кажется, что Ретина еще не привыкла, что герои не вознесенные личности, а обычные жители ее города. За последнее время она изменилась, но все же еще иногда паниковала. Кортина, увидев панику в глазах девочки, погладила ее по голове, а чего-то еще больше запаниковала и залилась краской. Разве ты сейчас нуждаешься в таком луке? А, и это! Мишель немного смущена вопросом Кортина. Он достаточно большой, чтобы назвать его охотничьим луком, но не думаю, что ты сможешь использовать его сейчас. Да, этот лук и вправду необычен, но мне так хочется научиться использовать его. К тому же, мне негде его оставить, так что я решила носить его пока с собой. Мишель сжала кулак, как бы настаивая на своей правде. Лук весит немного, но для семилетнего ребенка все же тяжеловат, поэтому носить его с собой постоянно будет сложно. Тебе надо сейчас просто постичь все основы, а уже потом ты сможешь использовать и этот лук. Правда? Разумеется, это легче, чем тебе кажется. Третий глаз – это необычный лук из высококачественных материалов. Можно сказать, что это продвинутый лук с сильным магическим усилением, практически не использующий магию. Этот лук можно отнести к разряду легендарных или мифических, поэтому могут возникнуть проблемы, если маленькая девочка будет каждый раз носить его при себе. Когда Кортина в первый раз увидела этот лук, то была удивлена не меньше других. «Ты же сейчас не можешь использовать его!» Заклинание Заклинания усиления, которое богиня использовала на Мишель, пропали сразу после боя. Это всего несколько минут, и теперь лучница не может использовать свой подарок по назначению. Только если богиня вновь спустится в этот мир и подарит ей усиление. По факту, сейчас третий глаз – это дорогой, но непригодный к использованию лук. Вот только цель Мишель – научиться из него стрелять, а Николь должна развить свои навыки так, чтобы помочь в этом подруге. «Ладно, сначала нам нужно пройтись по городу и немного закупиться, а потом мы сможем пойти на тренировку». «Хорошая идея, госпожа Кортина!» Все девочки в знак согласия закивали головой. Эта сцена стала привычной за последнюю неделю. Вот так проходит дни Николь до начала обучения в академии.